Издательство, издательство «Миф», издательство Миф, Миф представляет. представляет. Издательство «Миф» представляет. Ким Сонён. Магазинчик времени. Перевод с корейского Евгении Домбаевой. Читает Анастасия Васильева. Первый клиент. Этот гад. С бешено колотящимся сердцем он Джо вышла в коридор со шкафчиками для хранения вещей. Возможно, это все окажется неправдой или просто шуткой. Чем ближе девушка подходила к своей дверце, тем сильнее стучала у нее в груди. Замок на шкафчике оказался защелкнут. По телу будто пробежал электрический разряд, и волосы на голове встали дыбом. «Конечно же, этот гад закрыл шкафчик!» Он Джо никогда его не запирала. Она просто вешала замок, не устанавливая код. Ей не хотелось каждый раз тратить время и подбирать комбинацию. Ей просто лень. «Но сейчас...» Замок на шкафчике словно кричал о том, что внутри спрятан большой секрет. «Да ну, вряд ли!» Набирая код на замке, он Джо продолжала надеяться, что клиент просто пошутил. «Но будь это так, ей бы не перевели деньги. А сейчас на ее счету красуется крупная сумма с доплатой за риск от пользователя рядом с тобой». Замок открылся с легким щелчком. Он Джона мгновение замерла, чтобы успокоить дыхание. Закрыв глаза, она стала считать про себя. «Один, два, три... Пожалуйста, пусть там ничего не будет». «Господи!» Из поднебрежно смятых спортивных штанов что-то торчало. «Да, это определенно была PMP новейшей модели. Портативная игровая приставка». «Что же делать?» Он Джо резко захлопнула дверцу, пока никто не увидел ее находку. «Эй, Онджо, у тебя что, змея в шкафчике завелась?» — раздался вдруг звонкий голос. «Нанджо вернулась из туалета». «Чёрт, неужели выражение лица меня выдало?» Анджо оперлась спиной на шкафчик. Она всем телом прижалась к дверце, словно и впрямь не давала вырваться на свободу огромной анаконде, которая билась с той стороны. «Вовсе нет, просто опять забыла дома учебник по-английскому. Думал он в шкафчике. И всего-то? Нашла из-за чего страдать. Его же можно взять в соседнем классе. Желаете, чтобы...» «Я сходила за учебником, вашего высочество», — весело спросила Нанджу, наполовину в шутку, наполовину всерьез. «Желаем и без промедления. И не смейте задерживаться, иначе голову с плеч», — подыграла Он Джо подруге. «Вот ведь! Ну ладно, так уж и быть». Нанджу погрозила Онджо кулаком и умчалась дальше по коридору. Анджо быстро повернулась обратно к шкафчику и закрыла его на замок. Если что-то пойдет не так, ее могут принять за воровку. Хотя сейчас она и есть воровка. Нет лучшего доказательства, чем украденная вещь в шкафчике. Поэтому и нужно было сразу твердо отказать, когда к ней обратились с этим поручением. Пользователь «Кронос» Уважаемый рядом с тобой, думаю, я не смогу вам помочь. Возвращать украденную вещь, рискованное мероприятие. Если что-то пойдет не так, это закончится плохо не только для вас, но и для меня. Пользователь рядом с тобой. Я разочарован. Мне казалось, я нашел отличное место, именно то, что искал. Но вы не оправдали моих надежд». «Кронос, если честно, ваше поручение – мое первое задание. Я и представить не могла, что оно окажется таким хлопотным. Если мой магазинчик времени будут использовать для таких неприятных дел, лучше мне удалить страницу». В описании профиля я указала, что хочу помогать людям и получать за это не только денежное вознаграждение – но и душевную радость. Если порученное мне дело не соответствует всем критериям, я ни за что не возьмусь за него. Рядом с тобой. Мне очень нравится ваш моральный кодекс, и мое дело как нельзя лучше подходит для вашего магазинчика. Вам придется мне помочь. Даже не так. Вы просто обязаны взяться за это дело». Кронос. Я не понимаю, о чем вы? Рядом с тобой. Рассказывать все в сообщениях слишком долго. Я отправлю вам на почту письмо с подробностями. Ах да, и еще. Кажется, вы неправильно меня поняли. Это не я украл ту вещь. Хотя, конечно, верить мне или нет – дело ваше. В любом случае, я уже замешан в этом и собираюсь нести ответственность до конца. А теперь и вы, уважаемый Кронос, разделили со мной этот секрет, так что отныне мы связаны. Вы ведь понимаете, что теперь вам не отвертеться от этого дела. Думаю, вы знаете, как все устроено в нашем мире. Раз уж вы решили открыть такой магазинчик. Кронос, это что, шантаж? «Вы же не думаете, что напугали меня этим? Я ничего не знаю, и не вмешивайте меня. Мне без разницы, кто там что украл. Я не собираюсь браться за эту работу, вот и все. Рядом с тобой. Успокойтесь и не принимайте поспешных решений. Скоро я отправлю вам письмо. Когда прочитаете его, вы передумаете». С этими словами рядом с тобой пропал. Мама была права, когда говорила, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Самое первое дело уже поставило он Джо в очень затруднительное, почти безвыходное положение. Письмо от рядом с тобой пришло на следующий день, то есть вчера вечером. Для начала хочу сказать, что очень рад появлению места, куда я могу обратиться со своей просьбой. И я действительно верю в ваш магазинчик и в вас лично, уважаемый Кронос. Если у вас есть хотя бы треть моей веры, то, я думаю, вы оцените мою искренность. Это произошло год назад. Многие уже забыли о том случае». Но я тогда потерял своего друга. Более того, он умер прямо на моих глазах. «Ах да, вы ведь тоже в курсе. Я, мой друг, и вы, уважаемый Кронос, мы все из одной школы. Я не хочу вспоминать то ужасное утро, но придется, чтобы убедить вас». Начинался обычный школьный день. «Сами знаете, наша жизнь — это сплошной день сурка». Я подходил к школьным воротам, когда заметил, что кто-то стоит на краю крыши. Одна секунда. Он развел руки в разные стороны и упал так легко, словно кто-то потянул его вниз, будто специально именно в то время, когда ученики шли на уроки на виду всей школы. «Бум!» Его тело шлепнулось о землю, и из разбитой головы потекла кровь. Я перевел взгляд на нашивку с именем и понял, что это мой сосед по парте. Тихий парень, из которого и слова не вытянешь. Он лежал на белом бетоне с разбитой головой, глаза широко распахнуты, язык вывалился наружу, и повсюду кровь. Он был совсем не похож на того парня, которого я знал. Абсолютно незнакомый человек. Он лежал, судорожно хватая воздух ртом, на земле и вскоре совсем затих. Словно золотая рыбка, которую швырнули на горячий бетон, он дернулся несколько раз и замер. Честно говоря, это длилось всего лишь мгновение, Но мне хотелось, чтобы все скорее закончилось, потому что я ничего не мог сделать. Мне даже не хватило смелости взять его дрожащую руку в свою. Со всех сторон набежали люди, учителя, обливаясь холодным потом, от ужаса пытались загнать всех в классы. Некоторых учеников тошнило прямо там. Кто-то хотел позвонить в службу спасения, но один из преподавателей сказал, что нельзя давать этому делу огласку. Возмущенные школьники достали телефоны и начали его снимать. «Я не знаю, почему мой друг решил закончить жизнь именно так. Он не оставил никаких намеков. Его предсмертный образ стал моим непроходящим кошмаром, который мучил меня каждую ночь». «Даже сейчас, каждый раз, когда я прохожу мимо того места, вижу его агонию, как наяву». За день до этого он украл MP3-плеер. Это выяснилось во время самоподготовки. Учитель, который узнал о происшествии, сказал, что поговорит с ним завтра, видимо, для того, чтобы вор подольше мучился. Но той ночью мой друг решил умереть». Если бы его наказали сразу же, возможно, он все еще был бы рядом со мной. Обещание разобраться с ним завтра оказалось настоящей жестокостью, самой страшной угрозой. Насколько же длинной казалась ему та ночь? Думаю, это стало одной из причин, по которой мой друг решил покончить с собой. Но, конечно, были и более веские. Однако их скрыли и школа, и родители. Парень, у которого украли МП-3-плеер, сразу же перевелся в другую школу, а вскоре пропал и учитель, назначивший другу наказание с отсрочкой. Думаю, моего друга одолевала ярость, которую он не мог больше сдерживать. Такая вспышка гнева, от которой, кажется, взорвешься, если не сделаешь что-то... Прямо сейчас. У меня тоже такое бывает. Когда трудно дышать, когда кажется, что жить куда сложнее, чем умереть. В такие моменты хочется сделать что-то непоправимое. Недавно в нашем классе произошел похожий случай. Опять есть и вор, и жертва, только украденная вещь другая. И, к несчастью, я видел, как это случилось». Вечером у меня заболел живот, и я вернулся в класс, когда все ужинали. И именно в этот момент заметил, как один из парней берет чужую приставку. Я глазам своим не поверил, но после ужина, когда началась самоподготовка, один из ребят поднял шумиху из-за пропавшей PMP последней модели. Наш классный так и затрясся от злости» парень, укравший приставку, был отличником, которого ни за что в подобном не заподозришь, как и тот мой друг. Я посмотрел ему в глаза, и меня с головой накрыли воспоминания о прошлогоднем случае. Если бы это было возможно, все бы просто закрыли глаза на кражу, потому что в этот момент каждый в нашем классе вспомнил о парне, который умер, спрыгнув с крыши после такого же происшествия. Все одноклассники, включая того, у кого украли ПМП, смертельно побледнели, словно только что совершилось убийство. Это тишина и удушливая атмосфера. В тот момент каждый был одновременно и жертвой, и подозреваемым. Одноклассники чувствовали себя некомфортно и избегали смотреть друг на друга. Но тот парень выглядел решительно, словно готов был немедленно признаться в содеянном. Ребята подозрительно переглядывались. В тот день на ужине не было только меня и того парня. Я решил скорее вернуть приставку на место. И сделать это должен был именно я, потому что я стал свидетелем произошедшего. Перед глазами все еще стоял образ моего друга, лежащего на земле с разбитой головой. Я не хотел снова столкнуться с тем полузабытым отчаянием. И я подумал, что должен заполучить украденную ПМП. Не знаю почему. Просто в тот момент это показалось мне важным. Мне нужно было сделать это быстро, пока никто не заметил. На перемене тот парень вышел из класса, и я воспринял это как сигнал к действию. Я вытащил из его сумки приставку и сразу вышел в коридор. Казалось, эта десятиминутная перемена отбросила меня назад во времени. Вернуться в класс вместе с PMP уже было нельзя. Я должен был поторопиться, чтобы спрятать украденную вещь. И в этот момент, словно знак свыше, мне вспомнился магазинчик времени. Тогда я понял, что мне делать дальше. Вы можете подумать, ну так и вернул бы сам, при чем тут я? Да, действительно, я бы сделал это сам, если бы мог. Но, как я уже сказал, атмосфера в нашем классе сейчас натянута, как Лука. Ребята ничего не говорят, но все знают, кого в тот день не было на ужине». Уважаемый Кронос, мне нужна ваша помощь, потому что благодаря вам ситуация может повернуться иначе, даже если вещь не удастся вернуть на место. Злополучная ПМП уже лежит в вашем шкафчике. Кстати, почему ваш шкафчик не заперт, и что это за бардак внутри? Не зря говорят, что девчонки больше грязнули, чем мы. Я надежно запер ваш шкафчик на замок. Вы же не испортите все дело тем, что забыли код от собственного замка. Если вы до сих пор не знаете, что лежит в вашем шкафчике, вам придется согласиться, что этот бизнес не для вас. Уважаемый Кронос, как только вы положите вещь в указанное мной место, наша с вами сделка будет завершена». Кстати, я перевел вам гонорар с доплатой за риск, так что постарайтесь набраться смелости. По скриптум. Парень, у которого я забрал ПМП, сначала выглядел растерянным, но потом, наоборот, просветлел. Все его сложности перешли на меня. А теперь к вам, уважаемый Кронос». «Пожалуйста, помните, что наше с вами дело может спасти чью-то жизнь». Как так вышло, что ее самое первое поручение — вернуть на место украденную вещь? Он Джо закрыла лицо руками. Сердце все еще колотилось, как бешеное, а щеки пылали жаром. «Если я каждый раз буду так трястись, как же мне выполнять свою работу?» Подумала она и тут же поймала себя на запоздалых сожалениях. Зачем она вообще ввязалась в эту авантюру? В голове все перемешалось. Продолжать этим заниматься или бросить все? Вспомнив о ПМП, которая поблескивала в шкафчике из-под спортивных штанов, он Джо дернулась, будто ее ударило током. Дура сумасшедшая. Я точно свихнулась. «Но и этот тоже хорош. Чего он действует без спросу? И что я должна делать теперь? Что?» «Вот же гад!» — бормотала Он-Джо себе под нос, крепко сжимая кулаки. «Так или иначе, проблему нужно решать. Выбора не оставалось». Он-Джо задумчиво почесала затылок и уткнулась лицом в парту. «Эй, принцесса Пэк-Джо!» Ты чего такая потерянная? Что случилось? Месячные? Живот болит. Нанджу погладила подругу по спине. Да нет, не выспалась просто, ответила он Джо, потирая припухшие глаза. Она на самом деле не сомкнула ночью глаз. Все из-за этого гада. Читая письмо отрядом с тобой, он Джо чувствовала, что ей не хватает воздуха как на пробежке, словно читала интересный роман. В самом конце письма, где сообщалось о том, что вещь уже лежит в ее шкафчике, у нее перехватило дыхание. Он Джо пристально посмотрела на подругу и подумала, может, поделиться этим с Нанджу? Она подскажет простой способ решения этой проблемы? Нет, нельзя. Тогда я нарушу контракт. Основное правило моей работы — держать личность поручения клиента в строжайшем секрете». Она размышляла о том, что если дело провалится, то это будет конец всему. Хотя Он Джо ничего не знает о клиенте, ему о ней известно все. В «Магазинчике времени» есть фотография Он Джо и ее личные данные. «Так, ладно, просто верну приставку обратно этому гаду». Он сказал, что ее нужно положить в кабинете класса 2.7, Значит, он один из 35 парней, которые учатся в нем. Нужно лишь узнать, кто именно из них мне написал. Он Джо немного приободрилась. Но если поступить так, придется вернуть полученные деньги и, возможно, даже закрыть магазинчик времени». Дело ее мечты закончится, не успев начаться. Вспоминая о том, сколько сил она потратила на прошлых каникулах, пытаясь найти себе подработку, Он-Джо погрустнела. Однако уверенности, что она сможет и дальше заниматься такими сложными поручениями, у нее тоже не было. Он-Джо понятия не имела, куда девалась та смелость, с которой она решила открыть магазинчик. Если так пойдет, то поиски этого гада могут занять больше времени, чем выполнение его задания. Он Джо снова задумчиво почесала затылок. О! Да что же делать? Не понимаю! Он Джо сверлила взглядом дверцу, за которой лежала злополучная PMP. Казалось, ее шкафчик слишком выделяется среди остальных. Она внезапно ощутила некое родство с ним. На большой перемене он Джо направилась к кабинету класса 2-7. Следовало провести предварительную разведку, чтобы понять, как поступить дальше. Сердце снова забилось, как сумасшедшее. Да что с этим дурацким органом не так? Казалось, еще немного, и кто-то обязательно услышит этот подозрительно громкий стук. «Ну и что прикажете с ним делать?» Во время подработок он Джо побывала в разных сложных ситуациях, но именно сейчас ей почему-то не хватало уверенности в себе. Она ничего не крала и не делала ничего плохого, всего лишь хотела исправить чужой проступок. Но решительность сдулась, как воздушный шарик, из которого выпустили воздух. Клиент сказал, что приставку нужно положить на четвертую парту в левом ряду в кабинете класса 2-7. Он Джо уставилась на нужную парту через коридорное окно. «Эй, принцесса Пэк Джо, ты почему без меня ушла?» Нан -джу подбежала к Он Джо и сильно хлопнула ее по спине. Он Джо все поплыло перед глазами. Сердце замерло. На секунду ей показалось, что Нанджу обо всем догадалась. «Нанджу, у меня чуть сердце из-за тебя не остановилось». Он Джо обхватила себя руками и резко опустилась на пол. «Ты сегодня какая-то странная. И вообще, это же мужская половина. Нам сюда нельзя». «Или ты уже слышала?» «А? Ш что слышала?» Удивившись, переспросила Анджо. «Ты чего?» «Заикается еще». «Но ты правда сегодня какая-то подозрительная. У тебя что, секреты от меня завелись?» Нюх, как у ищейки. Вот как от нее скрыться? На анджо может, не блистала в учебе или спорте, но вот чуйка у нее была отменная. Этого не отнять. «Так чего я там не слышала?» «Говорят, нашу группу японского объединяют с парнями из седьмого». Анжо вострила уши. По всему телу будто пробежал электрический разряд. Не зря говорят, что из любого положения найдется выход. Сами небеса решили ей помочь. «Ура! Боженька! Спасибо за твое великодушие!» Мысленно Анджо запрыгала от радости. В общем, парни из французской группы будут учиться в нашем кабинете, а японская группа в их. Классно, да? Один из них, кстати, очень симпатичный». «Пожалуйста, хоть бы он тоже выбрал японский», — продолжала болтать, довольная нанджу. «Небеса точно решили помочь Анджо. Другого объяснения быть не может. Теперь осталось только вернуть приставку на место» так, чтобы никто не заметил. Сердце опять бешено заколотилось. «Интересно, этот гад сейчас тоже радуется? Он же тоже об этом слышал. Этот гад в японской группе или во французской?» «Хоть бы во французской». Он Джо хотела быть подальше от него. Японский стоял последним. Он Джо достал из шкафчика учебник и засунула в него злополучную приставку. Обхватив книгу двумя руками, она направилась в класс. Бешеный стук сердца отдавался в висках, смешиваясь с горячим, прерывистым дыханием. «Надо успокоиться». В горле пересохло, а язык намертво прилип к небу. Четвертая парта в левом ряду. Анджо опередила всех одноклассников — и быстро понеслась в сторону кабинета класса 2-7. Ей нужно было скрыться от Нанджоу с ее острым нюхом. Школьный коридор — это минное поле. Ступишь неправильно, и тут же взлетишь на воздух. Нужно идти аккуратно, шаг за шагом, чтобы ненароком не наступить на мину. Несколько парней вышли из кабинета. Это были ребята из французской группы. Анджо зашла в класс и встала у доски. Сглотнула комок в горле, язык все еще не отлепал от неба. Все были заняты своими делами, собирая вещи и освобождая парты. Никто не обращал на нее внимания. Анджо присмотрелась к нужной парте. «Блин, это еще что такое?» Он Джо нахмурилась и снова почесала голову. Там, куда требовалось положить приставку, сидел парень. А ведь действительно, если он остается на урок здесь, ему незачем пересаживаться. Если хозяин PMP в японской группе, он так и останется сидеть на своем месте. Это надо было учесть, но Анджо не подумала о таком раскладе. Она была уверена, что стоит ей попасть в кабинет, все пройдет как по маслу. «Эй, ты чего не садишься? И как ты тут так быстро оказалась? Телепортировалась, что ли? Или у тебя тут тоже любовь имеется? А ну, колись!» — зловеще прошептала Нанджу, внезапно возникнув позади. Однокласница Анджо уже рассаживались за свободные парты. Анджо бросила свой пенал на стол рядом с Нанджу. Сначала нужно хотя бы занять место. Учебник со злополучной приставкой она продолжала держать в руках, и ее ладошки сильно вспотели. Казалось, что она спрятала в книге не ПМП, а человеческие кости. Хозяин приставки начал прибираться на своей партии, и Анджо не могла отвести от него взгляд. «Финишная прямая» ей нужно только подобраться к цели и все миссия выполнена от волнения у анжо скрутила внутренности она нервно облизнула пересохшие губы дрожь пробрала ее до кончиков пальцев хозяин приставки поднялся с места давно пора видимо он все же из французской группы медленно Очень медленно он собрал все с парты и направился к выходу. Ребята, потерявшие что-либо, становятся бдительнее. Наверное, этот парень так внимателен к своим вещам, потому что недавно лишился одной из них. Анджо посмотрела на Нанджу. Нужно проявить чудеса осторожности, чтобы скрыться с ее радара. Хотя сейчас Нанджу выглядела потерянной. Это значит, что парень, в которого она влюблена, где-то рядом. Вот отлично. Нужная парта теперь свободна. Анджо подошла к Хийон, которая сидела перед ней и слегка прислонилась к партии хозяина приставки. Одной рукой она опустила учебник по японскому на полку под столом и вытряхнула ПМП. Приставка легко выскользнула из книги и благополучно приземлилась. Анджо показалось, что из тела выпустили весь воздух, и она сейчас взлетит. Ей хотелось издать победный клич, но сначала нужно было скорее скрыться с места преступления, иначе можно попасть в список обвиняемых. Когда станет известно, что после объединения классов приставка вернулась, Подозревать станут всех, кто сидел на этом месте. Люди могут подумать, что незадачливый вор не смог побороть угрызение совести, и тогда класс Анджо тоже попадет под горячую руку. Все будут искать того, кто подходил к этой партии Вспомнив, через что она прошла сегодня, Анджо подумала, что точно не переживет, если ее еще и запишут в ряды подозреваемых от одной только мысли ее передернула. Анджо быстро вернулась за свою парту, притянула к себе на Анджу и крепко обняла ее. «Эй, ты чего? Подруга, я так-то парней люблю. Анджо, смотри, это он. Видишь? Вот он мне нравится. Думаю, это судьба. Он тоже выбрал японский». «Теперь я буду жить лишь ожиданием этого урока», взволнованно зашептала Нанджу. Парень оказался красавчиком. Светлая кожа, четко очерченные брови, глубокий взгляд. Было в нем что-то таинственное. Понятно, почему Нанджу выбрала его. И привлекательный парень, и беспокойно ерзающая рядом Нанджу которая не могла отвести от него взгляд, в тот момент казались Анджо бесконечно прекрасными.